Память преподобного Павла Латрского. Преподобный Павел Латрский происходил из города Илея от благородных родителей. В раннем возрасте, лишившись отца своего, он воспитывался в обители святого Стефана в Афрегии. Затем, похоронив в непродолжительном времени и мать, он, будучи еще отроком, посвятил себя всецело на служение Богу в одном монастыре, находившемся на горе Латри, недалеко от Милета. Умерщвляя плоть свою, святой подвижник никогда не ложился на постель или рогожину, а склонившись на дерево или камень, предавался непродолжительному сну. Часто для преодоления сна он вешал два больших камня на спину и ходил до утреннего круг монастыря, или, удалившись на берег протекавшего неподалеку ручья под тенью дерева, предавался слезной молитве и богомыслию. Недовольствуясь и этими подвигами, чтобы всецело предаться Христу, преподобный Павел удалился на безмолвие в пещеру. Потом вошел на высокую гору и поселился на ней. Один пастух, случайно обретший преподобного в его уединении, доставлял ему пищу. Преуспевая в духовном совершенстве, Павел стяжал от Бога дар прозревать в мир невидимый и творил чудеса. Слава о дивных подвигах и святом житии преподобного привлекла к нему многих подвижников, которые, поселившись у подошвы скалы, устроили монастырь. Император Константин Парфирородный часто писал к нему, прося его молитв и советов. Петр, царь болгарский и папа римский, почитали его за богоугодную жизнь». Тяготясь, что безмолвие его нарушается многочисленными посетителями, преподобный Павел дважды удалялся на остров Самос, где им была основана Лавра, и восстановлены три монастыря, разоренные огорянами. По вторичному возвращению в Латр он предсказал часть своей кончины. Потом сошел с горы и благословил братью, с миром предал дух свой Господу.